Глава 21. Люди ходили по улицам Ньюкробизона, задирая голову вверх. Там виднелись аэростаты и вирмы, сотни созданий, местных, чужих и рукотворных, которыми кишело небо над городом. Прохожие вглядывались в суровый солнечный лик и ждали, не покажется ли на нем еще одна страшная живая тень. «Все еще пытаются договориться», — сказал своим барон. Он узнал это от Бертольда, а тот решил так потому, что вылазки мэра в посольское крыло, где помещались дипломаты и переводчики, не прекращались. Ори вернулся в ночлежку. Ладия обрадовалась ему, но глядела испуганно. Ори поразился тому, как она измучена. Прямо на полу, по обыкновению, лежали мужчины и женщины. Грязные, как сама грязь, упавшая там, где их одолела сила тяжести. Только теперь вся комната была в шрамах. Стены покрывала татуировкой из трещин и содранной краски. Окна были заколочены досками. «Дикобразы!» — объяснила Ладия. «Три дня тому назад». Прознали, что мы тоже сотрудничаем, хотя мы сами виноваты. Разбрасывали газеты повсюду. А потом эта заваруха в собачьем болоте нас отвлекла. Да и вообще невозможно всегда соблюдать осторожность. Вот мы и расслабились. Ори заставил ее лечь. Ладия подшучивала над ним, пока ее укладывали на старый диван, но потом все же не выдержала и расплакалась. Ухватилась за Ори и держалась несколько секунд, а после этого высморкалась, похлопала его по плечу и заснула. Сам он занялся уборкой. Кое-кто из бездомных взялся помочь. «Здесь вчера был театр», — сказала ему одна женщина с выбитыми зубами, вытирая столы. «Выступали какие-то гибкие. Приходили поиграть для нас». Было здорово, хотя ничего подобного я прежде не видала. Слышно, правда, было плохо, но все равно здорово. И вообще так мило, что они пришли сюда, специально для нас. Джейкобса уже много дней никто не видел. Здесь он где-то. Занят только. Видел? Его закорючки повсюду. Нарисованные мелом спирали которые Джейкобс оставлял везде, и от которых пошло его прозвище, все множились, превратившись в подлинную заразу. Их рисовали краской, восковыми мелками и дегтем, вырезали на стенах храмов, царапали на окнах и на железных балках. Думаешь, это с него все началось? Может, он сам кому-то подражает? Или вообще никто ничего не придумывал? Слышал, как оно обернулось? Люди используют их как лозунг. Они везде на слуху. Ори все видел и слышал. Спирали, которые заканчивались нецензурной бранью в адрес парламента. Вопли, спирали нахрен при появлении милиции. Почему так случилось именно с этим знаком, а не с любым другим из тех, что годами пятнали городские стены? Угол, в котором ютился старик, посерел от спиралей. Чернильные и карандашные, большие и маленькие, они пересекались под разными углами, а местами спирали складывались в большие спирали, образуя сложный узор. «Похоже на буквы», — подумал Ори. Спирали закручивались по часовой стрелке и против нее. Потом вдруг обрывались на полуобороте, число и направление завитков все время менялось, и каждый щетинился отростками. Ори приходил девять ночей подряд. Он специально записался в ночную смену. «Мне это необходимо», — сказал он старой вешалке. «Когда день настанет, я сделаю все, что мне велят, но до тех пор мне надо чем-то заняться». Торанцы хотя и не доверяли ему, но что-то вроде отпуска все же ждали. Уходя от них, Ори то и дело останавливался, будто бы поправляя застежку ботинка, и, опершись о стену, оглядывался, не идет ли кто за ним. Он был уверен, что за ним следят. Не барон-то кто-нибудь другой, и стоит заговорить с человеком, который покажется подозрительным его товарищу по братству быка, как Ори убьют. А может быть, никакой слежки и не было. Ори не понимал, значит он что-нибудь для своих товарищей или нет. В загоне Петрон Карикос подарил ему сборник своих стихов, выпущенный в издательстве «Гибких» на средства автора. «Давненько тебя не видно, Ори», — сказал он. В его словах сквозила осторожность. Видно было, что Петрона так и подмывает спросить, «Где ты был?» «Совсем пропал куда-то». Но он только угостил Ори стаканчиком граппы и стал рассказывать ему о своих планах. В руках он держал номер буйного бродяги, прикрывал название, но газету не прятал, осмелев после недавних событий. Он прочел одно четверосишее вслух из железа и дерева, свой цветок, ты бережешь для кого-то урок, упрек, каменный шок собачьего болота. Он кивнул. Петрон рассказал Ори о гибких, кто чем занят, кто куда подался, кто исчез. Самуэль свалил Торгует барахлом в какой-то пошлой галерейке на Солокусских полях. Он фыркнул. Нельсон и Дровена по-прежнему в шумных холмах. Там сейчас, конечно, все по-другому. Ну, ты представляешь. Но мы выступаем везде, где можем, где собираются наши. В церквях, в залах собраний и прочих местах. И как же принимает конвульсивных новых народ, Хождения в народ были краеугольным камнем второго манифеста «Нувистов». В голосе Ори звучала насмешка. Замечательно, Ори. Просто замечательно. Петрон рассказал, что несмотря на запрет властей, рабочие военных заводов дымно-излучины и Большой Петли провели подпольный конгресс профсоюзов, в котором участвовали и другие предприятия. Делегаты литейщиков, корабелов, красильщиков тайно встретились в собачьем болоте, чтобы выработать совместные требования к парламенту. От союза тоже выступали, сказал он, и Ори кивнул. Треп, треп и еще раз треп. Вертелось у него на языке, но он смолчал. В бесцельных блужданиях по городу которое Петрон именовал перестройкой городской структуры, они оказались у людного рынка на набережной канала в Пей и Пой, где внезапно услышали крик «Что это, боги? Что это?» — кричал кто-то, и толпа колыхалась то вперед, то назад. Люди бежали поглядеть, что случилось, и тут же бросались назад, огибая прилавки с книгами и побрякушками. Возле шлюза на земле билась в конвульсиях женщина. Ее юбки измазались в грязи, волосы, будто черви, шевелились от разрядов статического электричества, которое пропитывало воздух. Увидев ее, люди замирали, потом делали рывок, словно хотели броситься к ней, схватить и оттащить подальше, но, заметив что-то, в воздухе отшатывались. Все началось с жидкого тошнотворного тумана, багрового, как свежий синяк. Впечатление было такое, будто под кожей мира расползлась огромная гематома. Воздух свернулся, как прокисшее молоко. Частицы материи сгустились из ниоткуда. Комья протухшего эфира сложились в силуэт, Из покрытой трупьями пустоты и случайных теней возникла насекомая, которая покачивалась в пространстве, как марионетка на ниточке, то появляясь, то исчезая из виду, пока не стало ясно, что оно точно здесь, гнойного цвета, огромное, ростом с человека, с крючковатыми лапами». Это была оса с тонкой талией, широкой грудью, стеклянно блестевшей на свету и торчавшим из брюшка жалом, которая сгибалась и разгибалась, точно манящий палец, источая жидкость. Своим затейливым ртом оса почистила лапки, затем повертела уродливыми глазами-фасетками и уставилась на объятую ужасом толпу потом распрямила лапки одну за другой, вздрогнула и задвигалась. Но не поползла, а качнулась вперед, как будто пошевелилась рука, державшая ее за нитку. Оса приближалась. Женщина билась в припадке. Ее лицо почернело, дыхание остановилось. В передних рядах раздались хрипы, сипения. Упали еще двое. Мужчина и другая женщина колотились о землю, как эпилептики, брызгали блевотиной и слюной. «Прочь с дороги!» «Милиционеры!» «У ворот рынка!» Они открыли огонь. Звуки выстрелов стряхнули с толпы оцепенения, и люди с криком бросились в рассыпную. Ори и Петрон пригнулись, но не побежали а только отошли от чудища подальше и стали смотреть, как его расстреливает милиция. Пули прошили его насквозь, раздался звон стекла и посуды. Женщина рядом с осой выхаркнула что-то и умерла. Оса дрыгала и сучила лапками в потоке налетавшего свинца, точно наживка в воде. Пули входили в жуткую плоть, оставляя на ней лишь рябь. Некоторые вылетали с другой стороны, другие оставались внутри. Насекомое словно плясало в ружейном огне. Изо рта мертвой женщины текла черная жидкость, и ее внутренности превратились в деготь. Милицейский маг щелкнул пальцами и стал рисовать в воздухе таинственные знаки, от которых к тут же потянулись волокна плазмы, превращенные заклинаниями в сеть. Но хищная тварь, все так же покачиваясь, прошла сквозь ее ячейки, скрылась на мгновение из виду, словно прикрытый веком глаз, потом полыхнул не свет, и тварь снова оказалась на месте, а сеть растаяла. Двое, ужаленные осой, лежали недвижно, а на лицах милиционеров появилась зловещая зеленоватая бледность, как от морской болезни. И вдруг оса исчезла. Воздух очистился. В следующую секунду милиционеры начали оживать, и Ори взял себя в руки но снова вскрикнул, когда призрак твари на миг опять возник перед ними, напоминая раздутую вену. Потом исчез, и так несколько раз, пока не пропал совсем. «Это уже не в первый раз», — сказал Петрон. Они бегом вернулись в загон, где теперь хлестали чай с ромом и сахаром, истосковавшись по теплу и сладости. «А ты про них слышал?» Я сначала подумал, что это все глупые сплетни. Чепуха одна. Видения отравляли вокруг себя атмосферу, и она убивала людей. «Первая походила на личинку», — рассказывал Петрон галмарче. «Другое было деревом, а еще одно было кинжалом, и видели его, кажется, у вороньих ворот». «Про кинжал я слышал», — ответил Ори. Ему вспомнились странные заголовки в маяке. «А других не было?» «Швейной машины?» «Свечи не было?» «Проклятый Тэш!» «Верно?» «Это он воду мутит. Пора кончать с этой войной». «Неужели видения были оружием Тэша?» «Каждая наверняка стоит бесчисленных психономов силы, особенно если вызывать их из Тэша, а жертв выходит всего ничего». «Так какой в них смысл?» «Да». «Но дело не только в этом», — сказал Петрон. «Не в одном количестве. Главное — влияние на разум, на боевой дух». На следующий день Ори услышал еще об одном видении в серполете. Двое людей совокуплялись, стиснув друг друга в объятиях. Говорили, будто никто не видел их лиц. Они просто покачивались в воздухе, крутясь, как на бичевке, и двигали бедрами, вцепившись друг в друга руками. Когда они исчезли, а может, их прогнали, кто знает. Пятеро прохожих остались лежать на мостовой, извергнув из себя внутренности, превратившиеся в битум. Когда спиральный Джейкобс показался, наконец, в ночлежке, Ори не поверил своим глазам. Старик едва волочил ноги, кожа болталась на нем, как мешок. «Всемогущие боги!» прошептал Ори, наливая ему суп. «Всемогущие боги, Джейкобс, что с тобой?» Бродяга взглянул на Ори, широко и красиво улыбаясь. Он его не узнавал. «Где ты был? Так долго?» Джейкобс услышал вопрос и нахмурился. Он долго думал и, наконец, старательно выговорил. «Вокзал потерянных снов». За весь вечер он больше не сказал ничего осмысленного. То бормотал в полголоса по-иностранному, то лепетал, как ребенок, улыбался, рисовал чернильные спиральки у себя на руках. Ночью, когда все захрапели, Ори пробрался туда, где Джейкобс сидел и разговаривал сам с собой. Обращаясь к нему, Ори видел лишь силуэт. «Мы тебя потеряли». «Ведь так, Джейкобс?» — начал он в смятении, едва сдерживая слезы. «Я не знаю, вернешься ты когда-нибудь или нет. Где ты был?» «А мне хотелось, так хотелось найти тебя, чтобы сказать спасибо за все. Ты меня не слышишь, но я все равно скажу. Я должен сказать тебе все прямо сейчас, потому что, может быть, скоро я пойду туда» и сделаю то, после чего я больше не увижу тебя, Джейкобс. И я хочу, чтобы ты знал. Мы взяли твои деньги, твой подарок, и делаем с ним что надо. Ты еще будешь нами гордиться, и Джек тоже гордился бы, я обещаю. Что ты для меня сделал, о боги? Спиральный Джейкобс все бормотал и рисовал спиральки. Знать того, кто знал Джека? Получить его благословение? Вернешься ты или нет, Джейкобс, но ты всегда будешь частью этого. А когда все кончится и дело будет сделано, я позабочусь о том, чтобы весь город узнал твое имя, если уцелею. Слово даю. Спасибо. Иори поцеловал морщинистый лоб, поразившись тому, как истончена старческая кожа. В ту ночь луны не было, и газовые фонари грисской пади потухли. В темноте кухню снова атаковали дикобразы. Ори проснулся от выкриков «Сброд!» и стука метательных снарядов о деревянные ставни. Через щель в досках он разглядел нападавших. Они выстроились рядами. Во мраке серели низко надвинутые котелки. Тени от полей скрывали глаза, точно полумаски. Застегнутая на все пуговицы злоба заполнила улицу. Под хлопчатобумажной тканью бугрились мускулы борцов. Руки поправляли шляпы и затягивали потуже галстуки под белыми воротничками. Нападающие стряхивались с костюмов, воображаемую пыль и помахивали дубинками. Бродяги испугались, но ненадолго. Кто-то пришел им на помощь. Кто? Разношерстная армия или смешанный отряд союза? Ори не видел. Он слышал только выстрелы и крики, а потом дикобразы дрогнули, повернулись, и словно стая одичавших клерков бросились в битву. Ладия и бродяги побежали кто куда. Ори кинулся было к Джейкобсу, но удивительно. Старик спокойно и целеустремленно прошел мимо него, глядя прямо перед собой. Когда он миновал последних толпившихся у дверей бродяг, в конце улицы бушевала битва, из-за темноты, казавшаяся лишь уродливой толчаёй. Джейкобс повернул в другую сторону к станции Силитра и аркам надземки, уходившим на север. Ори помешкал, думая, что в старом теле, наверное, совсем не осталось разума, и говорить уже не с кем. Но вдруг ему захотелось посмотреть, куда направиться и что будет делать Джейкобс. В полной темноте ночного нью кро не рассеиваемой огнями фонарей, Ори пошел следом за спиральным Джейкобсом. Он не следил за ним, как охотник за жертвой, а просто шагал чуть позади. При этом он старался ступать как можно тише, чтобы шелест его подошв эхом вторил шарканью старого нищего. Кроме них на улице никого не было». По одну сторону тянулась изгородь из железа и дерева, по другую — влажная кирпичная стена. Спиральный Джейкобс то подскакивал на месте, то трусил вперед, мурлыча, незнакомый мотив, потом вдруг вернулся на несколько шагов назад и кончиками пальцев, торчавшими из обрезанных перчаток, провел по шершавому железу, затем поскоблил ржавчину на нем, Ори подошел к нему сзади, почтительный и внимательный, словно ученик. Бормоча что-то себе под нос, спиральный Джейкобс, белым отмело большим пальцем, нарисовал знак, от которого получил свое прозвище, и на заборе возник поразительно совершенный математический символ. От него во все стороны полезли завитушки и сложились замысловатый узор, по которому Джейкобс провел ладонью и пошел дальше. Начался дождь. Ори вплотную подошел к оставленному Джейкобсом знаку. Тот не расплывался от воды. Мимо ободранной кирпичной арки станции Селитра и дальше к Мушиной стороне, туда, где еще горели газовые фонари и свет, отражаясь, в сточных желобах причудливо окрашивал желтизной стены и двери, Всю дорогу старик рисовал свои спирали. Однажды он расписался на оконном стекле, и масляная краска, или что это было, блеснула в свете лампы. Немощенная улица сомкнулась вокруг Ори и направила его вслед за полоумным наставником под кирпичную арку, за которой открылось широкое пространство, где... Электробарометрия брала верх над газом. Зловещие красные и желтые лучи, замороженные и запертые в узловатых трубках. Теперь они были не одни. Вокруг точно разыгрывался какой-то мрачный кошмар. Ори подивился тому, как незаметно пейзаж его родного города сменился адом. Итак, по порядку. Громкий звук скрипок. Богачи, слоняющиеся по трущобам в компании изысканных шлюх, вываливаются из дверей питейных заведений и идут, совершенно пьяные, дальше, а бандиты, которые следят за ними, тянутся к торчащим из карманов пистолетным рукояткам. К милицайской башне по надземке едет освещенный стручок вагона, гудит провод, под вывесками медлительными червячками огоньков в стеклянных трубках живые картинки. Одна, нарисованная светом красногубая дама, нехотя уступает место другой со стаканом в руке, потом возвращается снова и так без конца в самозабвенном иллюминационном трансе. Отащавшие юнцы Продают на углах самокрутки с дурью, милицейские патрули готовы к бою, от зеркальных забрал шлемов, через улицу бьют отраженные лучи, злоба, пустяковые пьяные драки, иногда стычки посерьезней. К северу от моста на боба, курсом на речную шкуру окраенной мушиной стороны, через пустыри и развалины. Тут Ори стал свидетелем конца какой-то жестокой драки и увидел толпу дикобразов в костюмах. Опрятные и зловещие, они шли старику и Ори навстречу, но пристали не к ним, а к студентам, которые со смехом гонялись за искрами магического света, непредсказуемыми словно бабочки. Раздался свист и у ворот химического завода они увидели горящую жаровню, возле которой по очереди грелись пикетчики. Толпа бастующих разрослась, ее пополнили сочувствующие с дубинками и вилами для защиты от дикобразов, которые смерили их долгими взглядами, но, видя такое множество народу, прошли мимо. Несмотря на поздний час, на панели просил милостыню истарапанный когтенок с станцующий обезьяной. Его снисходительно дружелюбно потрепал по макушке зеленый здоровяк, проходя мимо во главе целой банды, видимо, части разношерстной армии, которая охраняла порядок на страшных ночных улицах, притворяясь безоружной из-за близости милиции, Ксении, едва заметно, с неким понебратским вызовом, кивнули члену союза. Тот просигналил что-то на языке немых другому прохожему, а когда мимо промчался напуганный милицейский патруль, нырнул в заброшенный мрачный проулок, где скорчились у костра наркоманы. И тут же, закричав, устремилась к земле и снова взлетела «Вирма». Мимо проходили люди. Пахло выпивкой, дымом, наркотическим зельем, раздавались виск и вопли, похожие на птичьи крики. Спиральный Джейкобс шел сквозь хаос, укрытый безумием, как щитом. Он останавливался, рисовал свои знаки, снова шел, останавливался, рисовал, шел по ощетинившейся шпилями старинной громаде моста Набоба через Кинкен, обитель хеприйских богачей, аристократов и новоришей, по площади статуи, где стояли вылепленные из слюны фигуры причудливых божеств. Обрывки хеприйских разговоров накатывали волнами, наполняя воздух острым запахом химикатов. Спиральный Джейкобс, шел по узким улицам старого города, древнейшего из районов Нью-Кробизона, изогнувшегося подковой меж топкими берегами двух рек, которые находились теперь в пределах мегаполиса. Все так же шаркая, бормоча себе под нос и рисуя спиральки на темных кирпичных стенах, он миновал Шек, район Бакалейщиков и оплот Дикобразов. Ори вошел в шек с опаской, но увидел не уличных бойцов в котелках, а нервных пузатых мужиков из комитета защиты, до смерти гордившихся собственной смелостью. Оттуда они вышли на окраину каминного вертела, где стояли проститутки, с любопытством глазевшие на Ори. Спиральный Джейкобс нарисовал завиток, как раз между окном борделя, с вывеской, обещавшей необычайное удовольствие, и линялым плакатом радикальной группировки, пытавшейся привлечь в свои ряды женщин, занятых, как витиевато выразился автор, в нестандартной сфере обслуживания. Ворон, торговый центр города, пустовал. Лишь немногие забирались сюда в столь позднее время. Джейкобс и Ори... Миновали пассажи, сквозные проходы в домах, с двух сторон застроенные магазинами. Витрины пестрели мещанскими безделушками. Пассажи были украшены внутри причудливыми узорами из железных завитушек, которые старик ощупал с явным одобрением. Потом Ори остановился, а Джейкобс пошел один к темному в золотистых пятнах света сердцу Ньюкробюзона. Замок. Фабрика. Город-башен. Так называли его одни. Бог, сотворенный маньяком, помешавшимся на богостроительстве, утверждали другие. Это было не здание, но рукотворная гора, мешанина архитектурных стилей, дерзновенно соединенных в единое целое. Пять веток надземки выходили из пяти пастей этого чудовища, а может, наоборот, заканчивались в них, устремляясь внутрь, так что они, как хвосты крысиного короля, завязывались в узел и образовывали приютившее их здание. Вокзал потерянных снов. Нервный узел надземных дорог. Спиральный Джейкобс вошел подарку рядом со штырем главной милицейской башней и начал устраиваться на ночлег у порога храма из кирпича, бетона, дерева и металла, огромного и настолько заряженного электричеством, что он менял погоду вокруг себя и даже саму ночь. Ори смотрел старику вслед. Вокзалу было все равно, что город кипит, что все уже не такое, как прежде. Ори повернулся к станции спиной, впервые за несколько часов обретя слух, и услышал звуки борьбы и треск пожаров.